На Манхэттене я заехал в травмпункт на тринадцатой. Приемная была набита битком, и врач принял меня спустя часа три. Я объяснил, что вернулся из похода. Я так и понял, — весело отвечал он, задергивая занавеску. Жизнерадостный бодрый говорливый юнец, придознавшийся кофеином. К подолу белого халата приклеился кусок скотча. — У вас контактный дерматит. Ходили в основном густом лесу. Судя по всему, повстречали там какой-то аллерген. Я хотел было уточнить, но вот болван сообразив, что этим все не исчерпывается. А как же бассейн? Может, там месяцами разлагался какой-нибудь звериный труп? А семейная оранжерея Райнхартов? «Что там росло в этой оранжереи?» — спросил врач, когда я в общих чертах кое-что изложил. «Я не все помню». Одно растение называется дурье зелья. Дурье зелье, повторил врач, склонив голову на бок. Думал он при этом, похоже, и что, вы с воплями не слиняли оттуда по добру, по здорову? И я чем-то укололся. Заноза воспалилась, я показал. Вскоре медсестра уже промывала мне руку водой и антисептиком. А врач, вооружившись скальпелем и длинным пинцетом, резал ладонь. Потёк и гной, врач что-то выдернул из пальца. Увидев, что это, я от ужаса немел. Врач, впрочем, невозмутимо кинул занозу на стальной стол. «Ничего себе прогулялись!» — улыбнулся он. «Пожалуй, в следующий раз лучше на пляж». На столе лежал черный шип какого-то растения. Однако я сперва решил, что это острый двухдюймовый ноготь, кривой и гнутый.